«Что мы натворили? Вот это вопрос! Я такого еще не слышал. Ты притворяешься, что тупой? Или правда понятия не имеешь о том, что говоришь?» Элен злобно взглянула на Гийома. «Что ж тут тупово? возмутилась она. крестьянин учит своего ребенка, как обрабатывать поле и ухаживать за скотом. Столяр, плотник, ткач, кузнец или любой другой ремесленник, учит своего сына тому, что знает сам. Ведь его сын когда-то получит в наследство мастерскую отца. Разве рыцарь не должен учить сына, чтобы тот вырос честным и отважным?» Гийом перестал смеяться и серьезно посмотрел на Элен. «Собственно, ты прав. Честно говоря, я никогда об этом не задумывался. Пожей и оруженосцев Учит по-другому. Мои старшие братья покинули дом задолго до меня, а затем настал и мой черед. Гийом запнулся. Элен помолчала, ковыряя ногой влажную почву. — Я ведь тоже англичанин, как и ты. Ты знал об этом? Гийом перешел на английский. Элен молча отрицательно покачала головой. — Я вырос в замке Мальборо. Мой отец лишился замка, и через год меня послали сюда. Я почти не помню отца, видел его слишком редко, и только лица моей матери и кормилицы навечно отпечатались в моей памяти. — Ты когда-нибудь бывал в Оксфорде? Это недалеко от Мальборо. Об Оксфорде она никогда не слышала, хотя название и напоминало Орфорд. — А ты откуда родом? — дружелюбно спросил Гийом. — Восточная Англия, — ответила она, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Гийом задумчиво кивнул. — Тебе повезло. Ты тут с отцом. — Ты имеешь в виду кузнеца донована Он не мой отец. Гийом удивленно взглянул на нее. — Но ты же сам мне только что сказал, что вы всему учитесь у отцов. «Да в моем случае это не так», — не вдаваясь в подробности, ответила Элен. «Ага. Наверное, сам что-то натворил». Усмехнувшись, Гийом шутливо погрозил ей пальцем. Элен проигнорировала его слова. Гийом сел на большой камень. «Мои предки были норманными, но, знаешь, я англичанин и останусь им навсегда. Ты не мечтаешь о том, чтобы вернуться?» нет «Если мне когда-нибудь захочется вернуться, я это сделаю. Сейчас мне здесь нравится». «Наверное, нужно называть его не Гийомом, а Уильямом», — подумала Элен. Она теперь немного расслабилась, потому что он ни словом не обмолвился о мече. «Мне пора домой», — сказала она, увидев, что солнце уже садится. Элен забыла изменить голос. Но, к счастью, Гийом этого, кажется, не заметил. «Если хочешь, в следующее воскресенье мы можем еще потренироваться, если меня не отправят отсюда вместе с солдатами», — предложил он. Казалось, для него было вполне естественно вместе с кузнецом фехтовать на мечах. В ответ Элен лишь кивнула, боясь, что он поймет. Ее голос вовсе не дрогнул, как у мальчишки когда голос ломается. «Я пойду по другой тропинке».